В маленьком городке Тайдырайда жил один портной, взвешенный человек с козьлиной бородой. Звали его Юзеф Нильчочка. Он был такой тоненький, что мог пролезть в ушко иголки. Он не ел ничего, кроме макарон. Только макароны пролезали в его узенькое горло, свою бороду И ста 36 волосков. Он на праздники заплётал в косичку, чтобы выглядеть нарядней и веселился до упаду. Так бы и жил он, не зная забот, если бы не цыганка. Однажды она погадала ему по руке и предсказала, что если пан ниточка выйдет из города и будет всё время идти на запад, то станет королём. Партнёшка уложил в котомку стой голок и 1000 километров ниток, напёрсток и утюк, большие и маленькие ножницы и отправился в путь. Никто в городе Тайдарайда понятия не имел, где этот запад. Однако всё же нашёлся один старик, которому было 106 лет. Он подумал и сказал: "Кажется, запад находится на западе". Мудрость старика была очевидна, и пан Ниточка отправился на запад. Не успел он выйти из города, как поднялся ветер. Собственно говоря, Не веете, расслабы ветёрок. Но наш герой был такой лёгенький, что ветерок его подхватил и понёс. Ой, ой, ой. Ой, я, кажется, лечу. Ой. Партнёшка действительно летел и катал во всё горло. Впервые в жизни ему приходилось лететь, и он очень радовался. Скорее Ветер устал и отпустил партняжку. Сначала пан ниточка ничего не понял, потому что он кувыркался в воздухе. Ой-ой-ой-ой-ой. О том кое что сообразил, но было поздно. Ой. Ой. Ой. ой, я, кажется, свалился на плечи огородного. Огородного пугала, который Традита Тварбёв приничное поле. О. Это что за фокусы? Я граф Фугало и не люблю, когда на мне ездят сверху. Пан Ниточка снял шляпу и трижды высоко подпрыгнул. Ему казалось, что именно так кланяются знатные господа. Извините, извините, если я вас ушиб. Это получилось нечаянно. Я портной пан Ниточка. А куда пан держит путь? А я иду туда, где стану королём. Не хотите ли вы, граф, составить мне компанию? Я с удовольствием составлю вам компанию, пан Ниточка. И они пошли вдвоём. По дороге они много разговаривали и крепко подружились. Всё время они двигались на запад. Спали они обычно в поле, в хлеба. И паниточка, чтобы его опять не сдуло ветром, привязывал себя на ночь ниточкой к п углу. на них напали дворовые собаки. Пугла с привычным поднокровием выдернула свою ногу и швырнула ею в собаку. Ведь нога-то у него была из обыкновенной палки. Собаки бросились в рассыпную, и Пугла ставила ногу на место. Продолжая путь вечером, они вдали увидели огонёк. Э, граф, а пойдём туда, на огонёк. Попросимся ночевать. Пойдёмте, панничка. Идёт дом. Какой-то странный. На четырёх мощных лапах стоит, приплясывает. Эх. Должно быть, хозяин весельчак, если его дом пляшет. Давайте зайдём в дом Панничка. Зашли они в дом. Видит хозяин на плете сидит, греется. А на дворе лето в разгаре. Ах, Паннич. Ах, граф Угла, входите, входите. Сейчас я родню опозао, повеселюся. Очень удивились гости, что он их знал. хозяин хлопнул в ладоши, и откуда ни возьмись, набежала родня. Какая дочка! Хозяина оказалась прихорошенькая, только когда смеялась. Ржала точно лошадь на пастбище. Сели ужинать. Гостеницы на скамейке усадили. А хозяин народа сели на горшки с горящими углями. Только зачерпнул панниточка ложку супа, уголо его за полу дёргает. Не ешь, а миточка, это кипящий смола. Ойх. Ну, пакось какая. Дали гости всю еду тайком под стол выбрасывать, а хозяин не замечает. Курайте, ели, ребята, опэ. Карл умер. Ё-моё. Да-да-да. И знаешь, кто будет там теперь королём? Ох, кто ты то женится на моей дочке? <реклама> Дочка от радости заржала, как лошадь, и повисла на шее у пана ниточки. Ой-гой, <реклама> ой-гой, ой-ой. <реклама> на ниточка. Поздно, поздно кровь, поздно, ой-гой. Вся родня развеселилась. А хозяин предлагает: "Надо балу устроить в честь жениха и невесты. Банкеткам, может быть, вы нам споёте?" А, ну, ну, ну, ну что же, можно споить. Да, можно, я я спою. А, не страшны вечерки храброму партняшке. Запорю я вас до семерок. Где мои па Кашки. Тут произошло что-то страшное. Все подскокали с мест, поднялся переполох, послышались писк, вой, свист, стоны. Всё молчком завертелось. Внезапно всё исчезло. Дом рассыпался в прах, а прах ветер развеял. Огляделись путешественники, стоят они посреди цветочного луга, облегчённо вздохнули. Эх! Хе -хе -хе. Здорово мы чертей проучили, граф Пугола. Да. Это они меня ведь испугали, спамнечка, ведь я граф Пугола. Э, э, пойдемте дальше. На седьмой день пути приблизились они к городу. И от удивления Рты разинули. На всём свете солнце светит, а в городе Елидотополе проливной дождь, как из ведра плещет. Я туда не пойду, паничка, а то мой цилиндр намокнет. А я граф, даже Королём не соглашусь быть в такой сырости. Хотели они повернуть обратно. Но поздно было. Из города их заметили. Выбежали навстречу, а впереди всех по амбургомистр на подкованной козе скачет. Помогите, помогите, люди добрые. Нам угрозит гибель. Потом неделю назад искончался король, и с тех пор в нашем городе проливной дождь. Пять запалат. А это ещё больше воды. Королевский совет обещал, что тот, кто остановит дождь, женится на принцессе и станет королём. А-а. Ну так, ну что ж, э, можно попытаться. Путников привели во дворец. Принцесса оказалась такой красивой, что пан Ниточка даже зажмурился при виде её ослепительной красоты. Ой. Ой. Эх. Нет, теперь я обязательно остановлю дочь и хе -хе, женюсь на ней. Граф Пуголый и пан Ниточка вышли из дворца. Эм, граф. Откуда дочь? С меня оба. А когда он начался? Когда умер король? Ага. Так. Он был э, такой великий, что небу тоже стало жалко короля, и оно прослезилось. От сырости образовалась дыра, и вот в эту дыру хлынул дождь. Так надо, что? Надо это удру. За что-то. Аму. Да ну, в прав жизни не видал таких мудрых партнёж. Граф в уголок. Попросите пана бургомистра собрать все лестницы, какие есть в городе, и с лестницы их свяжут в одну и приставит её к небу. Хорошо. Я исполню вашу просьбу, а ниточка. Пан ниточка взял с собой сто 100 иголок, тысячу километров ниток на пёрсток, утюк и полез по лестнице на небо. Аграф угла придерживал лестницу снизу, чтобы она не упала. Портной забрался на самый верх и видит, что в небе зияет огромная дыра. А сбоку болкается оторванный кусок неба, и в отверстие льётся дождь. Анючка, адмира, взялся за работу. Он шил 2 дня подряд. У него онемели пальцы, но он не бросал работу. Ну вот. Ой. Наконец-то оторванный кусок пришёл. Теперь проглажу утегом, и небо станет гладкое, как новенькое. В городе наступила прекрасная погода. Все жители высыпали из домов. А улыбающаяся принцесса вышла из дворца и сама надела пан ниточки на голову корону. Это был большой праздник. Пан Ниточка был самый весёлый король на свете. При нём никогда не было пасмурно. Своего друга, графа Кугла, король назначил начальником королевской стражи, и тот следил, чтобы на голову королю не садились воробьи.